Глава двадцать первая Жарким июньским днём, через три месяца после Вьетнама, Фрэнки впервые проснулась отдохнувшей. Может, ей становится лучше? Да, ей становится лучше. Накинув халат поверх трусов и футболки в «Вьетнам на лыжах», она спустилась на кухню за кофе. За столом сидела мама в одежде для клуба. Она курила и читала газету. Рядом стояла чашка кофе. Фрэнки посмотрела на заголовок. «Лейтенант Шэрон Лейн погибла во Вьетнаме от взрыва снаряда». Мама резко втянула воздух и положила газету на стол заголовком вниз. Затем подняла взгляд на дочь и попыталась улыбнуться. «Доброе утро, дорогая!» «Или добрый день!» Фрэнки потянулась за газетой. «Нет», — сказала мама. Фрэнки вырвала газету у нее из рук и открыла статью. Военная медсестра Шэрон Лейн стала первой и пока единственной медсестрой, погибшей от огня противника. Однако в ходе конфликта на сегодняшний день погибли уже семь медсестер. Во время атаки в Чулай в лейтенанта Лейн попала осколок снаряда. Она умерла почти мгновенно. Фрэнки отложила газету. Огонь противника, осколок снаряда. Почти мгновенно. Ты ее знала? Осторожно спросила мама. Нет. И да. В чем-то мы все были похожи. На ее месте могла быть я. Фрэнки зажмурилась и тихо прочла молитву. «Может, отпросишься сегодня с работы?» Фрэнки открыла глаза. Ее переполняли страх и тревога, и злость. «И если я буду отпрашиваться каждый раз, когда мне грустно, то вообще не буду работать». Вчера я столкнулась с Лорой Гиллихен во Фриброс. В магазине она сказала, что Ребекка была бы рада с тобой увидеться. Фрэнки налила кофе, добавила немного сливок. Сердцебиение участилось. Ее всю трясло. Байки Гиллихен. Она сто лет не слышала этого имени. Когда-то, очень давно, они были подругами. В школе святой Бернадетты они были неразлучны. Она вышла замуж, все еще живет на острове. Я могу позвонить ей. «Сказать, что ты заедешь перед работой, тебе все равно нечем заняться до смены». Фрэнки не слушала, только чувствовала мамин обеспокоенный взгляд, чувствовала, как на нее смотрят. Ей надо было что-то сказать, сказать маме, что все хорошо, переживать не о чем. Но она все думала о Шэрон Лейн Почти мгновенно. Фрэнки вернулась к себе в комнату, разделась и встала под горячий душ. Она плакала по незнакомой медсестре, пока не иссякли слезы. После душа она надела то, что нашла в шкафу — джинсы-клёш и рубашку с этнической вышивкой. Она вдруг поняла, что ее почти трясет от голода, но вместо того, чтобы поесть, закурила сигарету. На кухонном столе лежала записка. «Фрэнсис Грейс!» Я поговорила с Лорой. Ребекка страшно хочет повидаться. Она просила передать, что сегодня в 4 устраивает небольшой праздник для вашей подруги Данны Джонсон. Ты приглашена. Вторая авеню 570. Мы едем на благотворительный аукцион в Карлсбад. Будем поздно. Фрэнки посмотрела на часы на плите. Праздник начался 15 минут назад. Она не хотела ехать к Бекке. Даже мысль об этом вызывала тошноту. Выдержит ли она встречу со старыми друзьями? Нет. Но какие варианты? Сидеть одной в этом мавзолее и ждать наступления темноты, чтобы поехать на работу? Или ждать, когда вернутся родители? Мама... Все время смотрит на нее испуганным взглядом, как будто Фрэнки начинена взрывчаткой и может сдетонировать от любого неверного слова, а папа, казалось, вообще не собирается на нее смотреть. Фрэнки обещала Этели Барб, что будет не просто терпеть, а работать над собой. Пора выполнять обещание. Она съела бутерброд с маслом и сахаром и вернулась в комнату за сумкой и обувью. Укладка и немного косметики ей бы не помешали. Может, даже надеть платье. Там будут ее школьные подруги, большинство из которых выросли возле бассейнов загородного клуба с клюшкой для гольфа в руках. Нет, это уж слишком. Смерть медсестры пробила ее броню. Она и так еле держалась. Фрэнки завела жука... Выехала из гаража и поехала по острову, свернула на Оранж-авеню и налево на Вторую-авеню, а затем припарковалась через дорогу от места назначения. Бекки жила в бунгало, построенном в сороковых годах, маленьком и очень ухоженном, с ярко-красной дверью и серыми стенами. По обе стороны мощёной дорожки стояли изящные горшки с цветами. Фрэнки вышла из машины, и очень медленно двинулась к калетке Открыла ее щелк, и закрыла за собой — щелк. Вдоль дорожки к дому тянулись ярко-розовые цветы. Она остановилась у двери, постучала, и тут же послышались шаги. Дверь открыла Бекки. Фрэнки не сразу узнала красивую блондинку с пышной прической, которая держала на руках голубоглазого малыша в матросском костюмчике. «Эй, народ! А это Фрэнки!» — Бекки крикнула так громко, что малыш заплакал. Пробравшись через лабиринт из детских игрушек, Фрэнки вышла на веранду, где на раскладных стульях сидели не меньше десяти отлично одетых женщин с бокалами шампанского в руках. На изящном деревянном столике стоял серебряный кофейный сервиз, тут же закуски, Колбаски в слоеном тесте, сельдерей с изюмом и арахисовой пастой, сырные шарики в измельченных орехах и крекеры риц. У Фрэнки снова возникло странное чувство непонимания. Как этот неизменный спокойный мир цветов шампанского и летних платьев может существовать вместе с миром, где мужчин и женщин убивают? Фрэнки узнала парочку черлидерж и нескольких школьных подруг, с которыми играла в волейбол и даже ходила на парные свидания. Две или три женщины постарше, наверное, были матерями кого-то из гостей. Одну девушку она не знала совсем. Наверное, это подруга Даны по колледжу или ее кузина. Веранда была украшена надувными шарами. На большом столе громоздились подарки в пёстрых упаковках — «Кажется, она попала на день рождения. Мама что-то говорила об этом?» «Я без подарка». Фрэнки чувствовала себя не в своей тарелке. Ей явно было не место на этом празднике прелестных домохозяек в отглаженных платьях с тонкими сигаретами Вирджиния. «Пустяки!» — Бейки взяла ее за руку и подвела к стулу рядом с душистым апельсиновым деревом. Дана начала разворачивать подарки. Фрэнки старалась восторженно улыбаться в нужный момент. Она наблюдала, как женщины охают и ахают над домашней утварью. Серебряные подсвечники, хрустальные бокалы, итальянское белье. Фрэнки плохо помнила Дану. Когда-то они вместе учились в начальной школе, а сейчас — Дана умилялась, снимая очередную упаковку, и каждый гость ей говорила что-то особенное. Рядом сидела ее мать, ведя строгий учет подарком. Потом это поможет с письмами благодарности. Горничная в черно-белой форме суетилась вокруг стола, наполняла бокалы и подносила канапе. Да, Фрэнки начала доходить. Боже! «Это же девишник!» Она схватила ближайший бокал шампанского, быстро опустошила его и взяла новый, а потом закурила сигарету, надеясь, что это ее успокоит. Тут она вспомнила, что в одиннадцать ей нужно быть на работе. Пить перед сменой неправильно. Это обычный праздник, ничего страшного. Но она чувствовала, как внутри нарастает тревога. Успокоиться не получалось. Она закрыла глаза. «Скоро?» Ты сможешь уйти. Но чего она так испугалась? Ты в порядке? К ней подошла Бекки. Фрэнки почувствовала ее цветочные духи. Жанна Т, их любимый аромат со времен старшей школы. Фрэнки вспомнила Вьетнам, и то, как ее духи напоминали раненым о доме. Фрэнки медленно выдохнула и открыла глаза. Бэйки прижалась к ней, как делала целую вечность назад. Она тепло и безмятежно улыбалась, такая невозможно молодая. А ведь они одного возраста. Фрэнки тоже попыталась улыбнуться, но тревога была до того сильной, что на успех надеяться не приходилось. «Да», — ответила Фрэнки. «Сколько времени прошло после вопроса Бейки? «В полном порядке». Фрэнки снова попыталась улыбнуться. «Когда же свадьба?» — спросила она. «Через два месяца», — сказала Бекки. «Да, она выходит замуж за Джеффри Хеллера. Помнишь его? Играл в школьной футбольной команде. Мы вместе учились в университете Южной Калифорнии». Он был во Вьетнаме. Бекки засмеялась. «Так непринужденно». Конечно, нет! Почти все наши получили отсрочку, а кто-то успел жениться. Повезло. Фрэнки встала так быстро, что со стороны, наверное, показалось, что ее тело двигается само по себе, хотя, так оно и было. Она хотела поскорее сбежать, словно испуганный зверек. Если не уйти сейчас, то у нее начнется истерика. Мне пора. Что? Ты же только пришла, глупышка! Мне. «Мне надо на работу!» Фрэнки стала медленно продвигаться к выходу. Тут кто-то поставил пластинку и прибавил громкость. «Песня. Нам нужно выбраться отсюда!» «Выключи это дерьмо!» Она даже не поняла, что выкрикнула, пока музыка не стихла. Все замерли и уставились на нее. «Простите. Ненавижу эту песню!» Улыбнуться не получилось. Бекки испуганно смотрела на Фрэнки. А, как там, Флоренция? Мы с Чедом ездили туда на годовщину». «Я не была во Флоренции, Бекс», — сказала она. «Медленный вдох и выдох». Она пыталась успокоиться, прийти в норму, но до этого ей было далеко. Она стояла в толпе дебютанток, девушек, Из приличных семей, которые готовились к свадьбе, рассуждали о цветах и медовом месяце за границей. А в это время парни их возраста умирали на чужой земле. Конечно, то были не их парни, не их богатенькие мальчики из футбольной сборной колледжа. Я была во Вьетнаме. Молчание. Короткий смешок. Он разбил тишину, и теперь все уже смеялись. «Хорошая шутка, Фрэнки!» Бэйки облегченно выдохнула. «Шутить ты всегда умела!» Фрэнки сделала шаг вперед и посмотрела в глаза когда-то лучшей подруги. Она велела себе остыть, успокоиться, но в голове всплывали слова Погибла от огня противника почти мгновенно. Поверь, Бэкс, это не шутка. Я держала в руках оторванные ноги. Зажимала раны на груди, чтобы только успеть довести раненого до операционной. То, что происходит во Вьетнаме, не шутка. Шутка? То, что творится здесь. Все это шутка. Она посмотрела вокруг. «Шутка? Это вы!» Оттолкнув подругу, она прошла сквозь молчаливую толпу ошарашенных женщин. Кто-то рядом спросил, «Да что с ней такое?» Она разрыдалась прежде, чем успела дойти до машины. Фрэнки сидела в парке с Кибич за столиком для пикника и смотрела на океан. Как и в любой летний вечер, здесь было полно народу. Кто-то гулял с собакой, кто-то бегал в ярких коротких шортах. На лужайках и у воды играли дети, их радостные возгласы разносились по парку. Ей было всё равно. Или, точнее, она просто не замечала суматохи вокруг. Она курила одну сигарету за другой и вставала только для того, чтобы выбросить окурок. Что-то было не так. С ней. Но она не понимала, как это исправить. На девишнике она повела себя совершенно неприемлемо. В этом она не сомневалась. Да, Беки и остальные презирали Вьетнам, но так к нему относилась большая часть страны. Это не давало ей права на всех набрасываться. Она должна была вежливо попрощаться и покинуть вечеринку. Но вместо этого... Тревога и злость вырвались наружу, душили. Даже сейчас, несколько часов спустя, они все еще держали ее за горло, готовые в любой момент надавить еще сильнее. Она чувствовала себя хрупкой, беззащитной, слабой. Она никогда не считала себя слабой. Но вот она здесь, одинокая и напуганная. Во Вьетнаме она легко справлялась с Маспотом, а здесь школьная подружка вывела ее из себя на предсвадебной вечеринке всего одним словом Вьетнам. Кажется, это и было причиной срыва. И разве могло быть иначе? Всего через месяц, после смерти рая, она оказалась на девишнике. Любой бы на ее месте сорвался. Но откуда этот внезапный гнев? Может, он часть печали? Она должна постараться, должна стать терпимее к людям. Хватит выставлять себя в нелепом свете, хватит говорить всем подряд, что была во Вьетнаме. Никто не хочет об этом слышать. Посыл был ясен. Молчи. Ей нужно просто забыть, как все и советуют. Она знала, что это вынужденное молчание только усилит злость и тревогу. Но правда состояла в том, что даже собственная семья стыдилась ее армейской службы и надеялась, что она тоже будет стыдиться. Без четверти одиннадцать. Стемнело уже окончательно, а она все еще сидела на скамейке за деревянным столом, курила, И грызла себя за слабость. Наконец она встала и вдруг поняла, что весь день ничего не ела, во рту крошки не было, если не считать пачки сигарет, от которых уже кружилась голова. Она пошла к машине. За спиной шумел океан. В это позднее время парк почти опустел, лишь редкие парочки шатались туда-сюда. До больницы было совсем недалеко. Фрэнки ехала осторожно, ее все еще трясло. Припарковавшись, она зашла в освещенные коридоры больницы и направилась к шкафчику, чтобы переодеться в форму. Она почистила зубы, выпрямилась и посмотрела в зеркало. Молодое лицо со старыми уставшими глазами. На темных волосах белая медицинская шапочка. Фрэнки подошла к стойке медсестёр, сделала себе кофе и быстро проглотила что-то из автомата с едой, а затем начала обход. В палатах и коридорах было тихо, большинство пациентов спали, и плановых операций сегодня не было. Прошло 4 часа. Она сидела за стойкой и постукивала ручкой по столу. За это время она поменяла... Четыре судна, помогла трем пациентам дойти до туалета и заменила две подушки. Наполнила кувшины водой, опустила кровать и почитала какой-то старушке, пока та не заснула. А теперь, как обычно, сидела без дела. Вдруг двери лифта открылись. Санитар скорой помощи вез на каталке пациента, «Не отложка забита», — сказал он, «а у нас стрельба в автобусе». Фрэнки вскочила и инстинктивно потянулась к зажиму Келли в кармане, которого не было. «Огнестрел!» — сказал санитар. Фрэнки ощутила прилив адреналина. «Сюда!» Она подошла к пострадавшему, совсем молодому парню. Огнестрельная рана в верхней части груди, явно с близкого расстояния. Кровь вытекала из открытой раны, капала на пол. Пациент не мог дышать, только хрипел и открывал рот. Он схватил ее за руку. В первой операционной она включила передатчик. «Срочно! Операционный один! Срочно!» Затем повернулась к санитару. «На стол его!» «А где док? На стол!» Приказала она, уже мои руки и разыскивая глазами перчатки. «Быстро!» Санитар перенес парня на операционный стол. Фрэнки надела маску и поспешила к раненому. Все будет хорошо», — сказала она ему. Он задыхался, царапал горло руками. Что-то внутри мешало ему дышать. Фрэнки снова подошла к передатчику, локтем нажала кнопку. «Кот синий! Срочно! Первая операционная!» Взглянула на пациента. «Держись, парень!» Дог скоро будет здесь». Пациент задыхался и синел на глазах. Фрэнки посмотрела на дверь. «Да они вообще ее слышали! Почему не отвечают?» Она выждала несколько секунд, затем подошла к тележке с инструментами, схватила скальпель, дыхательную трубку и антисептик. «Он умирает». Она протерла парню шею антисептиком и взяла в руки скальпель. На трахеутомию ей понадобилось меньше 12 секунд. Мальчик, наконец, задышал. «Вот так», — сказала она. Воздух через трубку заходил прямо в трахею. Она разрезала на парня жилет и рубашку, чтобы осмотреть рану. Кровь хлистала фонтаном. Фрэнки прижала марлю к ране, чтобы остановить кровотечение. В операционную вбежал коротко стриженный мужчина в белом халате и замер. «Какого черта? «Вот вы где!» — раздраженно сказала Фрэнки. «Почему так долго?» Доктор уставился на нее, открыв рот. Следом появилась миссис Хендерсон, и первым делом оглядела Фрэнки. На лице, несомненно, брызги крови, белая форма в красных пятнах, шапочка сброшена на пол, руки зажимают кровоточащую рану. «Кто сделал трахеотомию?» — спросил доктор, оглядываясь по сторонам. Он задыхался, — ответила Фрэнки. «И вы сделали трахеотомию? Вы?» «Я звала врача. Никто не пришел», — сказала Фрэнки. «У нас были срочные вызовы!» — ответил он. «Скажите это ему!» Доктор развернулся. «Миссис Хендерсон, зовите сюда остальных! Быстро!» И начал мыть руки. Фрэнки переполняла чувство гордости. Наконец она показала, на что способна. Возможно, спасла этому парню жизнь. Миссис Хендерсон подошла к Фрэнки. Руки сложены на груди, из-под белой накрахмаленной шапочки выглядывают аккуратные кудри, брови нахмурены, губы плотно сжаты. «Вы могли убить его!» «Я его спасла, мэм!» «Кем вы себя возомнили?» «Я армейская медсестра и очень хорошая». «Может быть», — сказала миссис Хендерсон. «А еще совершенно неуправляемая!» «Вы только что подвергли риску всю больницу! Вы уволены!»